Глава двадцатая Часы тикали. Тик-так, тик-так. Слишком медленно. Хотелось, чтобы поскорее расцвело, так как уснуть я не могла. Лежала и думала об Эдди. Почему у нас ничего не получается? В чем причина? Или в ком? Безумная усталость накатывала волнами. Что делать? Пойти к нему? Нет, это Эд мне нагрубил. Приревновал к какому-то парню и устроил сцену. С одной стороны, ревнует, значит, небезразлично. С другой, сколько можно терпеть его выходки. Ионард не понимает, что своим поведением убивает меня невыносимо. Скрипнула дверь. Я тут же закрыла глаза и сделала вид, что сплю. Сплю. И даже не отреагирую. Пусть он ложится рядом, прикасается губами к плечу, я сплю. Что тут неясно? Голос зазвучал из темноты. Аля, не притворяйся. Я очень стараюсь не читать твои мысли, но их так много. Я попыталась отодвинуться. Родные руки тут же обхватили меня, придвинули. И что тут скажешь? Обернулась, вдохнула привычный запах. Так пахнет морозный день или свежий утренний воздух. Злишься на меня. Эд словно разговаривал сам с собой. Не злись. Я не хотел тебя обидеть, но ты могла спросить. Разрешение? Отодвинулась, заглянув в глаза. Эд, я не твоя собственность. И устала это повторять. Мне не нужен хозяин. Мне нужен равный, любимый, родной, которому небезразлично моё мнение и присутствие в его жизни, а ты ведёшь себя так, словно купил меня. «Аля, ты не понимаешь...» — в голосе Эда звучала усталость. «Да, не понимаю...» — подтвердила тихо. «Я не человек. Ошибаешься. Сейчас ты именно человек, но живёшь как некое высшее создание. Оглянись вокруг, Эд. Это не твой мир. Тут другие законы и правила. Тебе не скрыться от них за стенами клуба. До твоего появления я успешно справлялся, — хмыкнул он. А теперь даже не знаю. Ты стала моей слабостью, Аля. Расстанемся? — спросила в лоб. Ни за что. Эд прижал меня к себе, мягко, нежно поцеловав. Я пыталась сохранить крупицы разума. Прогнать, высказать все, что думаю, но вместо этого тянулась навстречу его рукам, губам, теряла голову. Выгибалась всем телом, позволяя ласкать и подчинять меня. Сейчас рядом был живой человек, а не нехмурый властелин времени. И я любила этого человека. Готова была провести рядом с ним не то что жизнь, вечность. Рассвет постепенно разгонял сумрак комнаты. Я лениво потянулась. Думала, про сплю до обеда, но только начало светать, открыла глаза. Эда рядом не было. Ожидаемо, что уж там. Спать совсем не хотелось. Поднялась. Приняла душ, оделась и вынырнула в коридор. Тихонько дошла до кабинета. Из-под двери лился свет. Постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. Эд, как всегда, по уши зарылся в бумаге. «Не спится?» «Нет», — я присела в кресло. «Давно хотела спросить, почему ты не пользуешься ноутбуком? Там проще работать с информацией». Эд отложил ручку. «Не могу привыкнуть. Видишь, я даже старомоден в некоторых вещах. Легче перебирать листы. Всё просто и понятно». Это не значит, что я не умею пользоваться компьютером. Просто не хочу. Я заметила, что техники тут немного. Помочь? Эд, кажется, удивился. Но выудил из-под вороха бумаг белую папку и протянул. Картотека. Разложил в алфавитном порядке по фамилиям. Я забрала папку и углубилась в работу. Ожидала увидеть что-то вроде каталога его странных договоров. Но всё оказалось куда прозаичнее. Заказы для фирмы по продаже автомобилей. Какое авто, откуда доставлено, заказчик, стоимость. Не ожидала, что Эд торгует машинами. Когда закончила с первой папкой, получила вторую, затем третью. Монотонная работа. Но было приятно хотя бы так участвовать в жизни Эда. «Готова к экзамену?» — неожиданно спросил он. «Ну да», — кивнула, не особо вслушиваясь в вопрос. «Я тебя отвезу и потом заберу». «Не нужно», — поторопилась ответить. «Доберусь на автобусе. У тебя и так дел много». «Дела подождут». Тут же посуровил голос Эда, и я опустила голову. Сложно спорить, когда хочется просто согласиться. А теперь пойдём завтракать. После завтрака я вернусь к работе, а ты к подготовке. Не хочу, чтобы из-за переезда тебя отчислили. Оставалось подчиниться. Чего не сделаешь ради мира с любимым. Утро экзаменационного дня выдалось ветреным. Не спала до полуночи. Перечитывала конспекты, переживала, тревожилась. Не хватало Кира. Даже не подозревала, что он так помогал успокоиться бы. Эд не вмешивался в подготовку, только заставил лечь спать, убедив, что иначе утром ничего не вспомню. Как всегда, был прав. Утром я проснулась пусть и нервная, но отдохнувшая. Быстренько оделась и плюхнулась в привычный салон авто. Эд ни о чем не спрашивал, ничего не говорил. Временами мне казалось, что его вообще нет, но кто-то же машину ведет. Наверное, не хотел меня сбивать с мысли или просто не желал разговаривать. Лишь когда автомобиль остановился у здания университета, вызвав зависть прохожих, обернулся, поцеловал и сказал «Удачи, заберу в полдень». Я выбралась на зимний холод и сразу захотелось нырнуть обратно в спасительное тепло. А вместо этого натянуто улыбнулась своему водителю и зашагала к универу, надеясь не упасть на скользких плитках. Сердце билось, словно бешеное, на пороге обернулось. Эд стоял у авто и смотрел мне вслед, помахала и скрылась за дверью. Аля, тут же подлетели подруги. Мы тебя, битый час ждём. Где пропадала? Трубку не берёшь, дома нет. Уже думали полицию вызвать. Всё хорошо, ответила на ходу. Переехала к своему парню. Ничего себе, оживились девочки. После экзамена идём в кафе. Расскажешь. Извините, не получится, перебила я. Эд меня заберёт и поедем домой. Вот блин, фыркнула Катя. Совсем она забыла. Простите, стала оправдываться я. Но Эд очень ревнивый. Дай волю, от всех отгородит. Девчонки повздыхали и оставили меня у дверей экзаменационного кабинета. Не прошло и пяти минут, как нас пригласили внутрь. На ближайшие часы я забыла и об Эде, и о подругах, и обо всем белом свете. К счастью, знала выпавший билет, как свои пять пальцев. Но волновалась так, что даже заговариваться начала. Тем не менее, заветная «отлично» украсила зачетку. И я, довольная и счастливая, побежала в холл на полудне оставалось двадцать минут. Зная пунктуальность Эда, села на диванчик и терпеливо подождала до двенадцати. Затем распахнула дверь, ожидая увидеть знакомое авто. Его не было. Попыталась взять себя в руки. Подумаешь, опоздал немного, с кем не бывает. Возможно, образовались какие-то проблемы или дела. Неожиданный клиент. Внутренний голос подсказывал, что в таком случае он прислал бы Яна. Но мало ли, Ян нужен в клубе. А часы показывали уже половину первого. Я бросилась к остановке. Весь путь до кометы сердце то замирало в груди, то билось так быстро, что становилось тяжело дышать. Что произошло? Что могло случиться с Властелином Времени? Не кстати вспомнился ли сандр До назначенного срока еще два дня. Но если он появился раньше? Если, если, если... Миллионы маленьких «если» жалили словно рой ос. Только бы сэдом Эдом все было в порядке. Я бы простила жуткий характер, ревность, постоянную загруженность работой, Всё, что угодно, лишь бы оказался жив и здоров. Вылетела из автобуса и понеслась к клубу. Сапоги заскользили, я упала, в спину пронзила боль. Ничего, надо встать. Подумаешь, шлёпнулась немного. Поднялась и побежала дальше, даже не отряхнув снег с одежды. Ещё один поворот. Двери клуба распахнуты настежь. Я замерла, не в силах войти. Эд, где ты? Перешагнула порог очень неторопливо, как в замедленной съёмке. Заглянула в общий зал. Только пара перевернутых столов говорила о том, что здесь что-то произошло. Ни капли крови, ни следа борьбы, кроме этих двух немых свидетелей. Свернула в коридор и застыла. Стены были покрыты слоем копоти, словно тут пушевало пламя. Но ни запаха гари, ни следов на засыпанном пеплом полу. Дверь кабинета это была слегка приоткрыта, в груди заколола. Я толкнула створку и вошла. Полный разгром. Перевёрнутая мебель, рассыпанные по полу бумаги, разломанный стол. Кем надо быть, чтобы устроить такое? Ответ напрашивался один. Лиссандром. По какой-то причине выбрал время, когда меня не будет в клубе. Но как он снял защиту, которую не могли сломать веками? Или просто плохо пытались, опасаясь гнева Эда? И если здесь был лес, где тогда сам Эд? Лиссандр хотел забрать брата в свой мир. От этой мысли сломило виски. Если Эд там... Он не вернется. Я вихрем промчалась по коридору, открывая все двери. Все до одной. Ворвалась в нашу спальню и замерла. Эд лежал на полу. Грудь тяжело вздымалась и опадала. Глаза были плотно закрыты. Эд. Я кинулась к нему, прикоснулась к щекам в темном отгаре. Коснулась губами лба. Он весь горел. Нужен врач. А какой врач, если Эд не совсем человек? Видимо, храм тоже нет. Рубашка грязная, разорванная но без следов крови. Он словно спал. Лиссандр, его рук дело. Сомнений не осталось. Видимо, Эд заставил его отступить. До последнего боролся с заклятием, но не выдержал. Пол холодный. Надо перетащить Тионарда на кровать. Но мне одной это не под силу. Стянула одеяло с кровати, застелила пол и попыталась передвинуть туда Эда. После многочисленных попыток удалось. «Эд, Борис, ты нужен мне, милый!» Слёзы обожгли глаза. Присела и положила его голову себе на колени. Эд тяжело вздохнул. Всё ещё сражается с заклятием? Или что это такое? Эд, милый, пожалуйста. Я бессильно плакала. Слёзы не желали останавливаться. И какими глупыми казались сейчас все наши ссоры. Почему я не могла просто быть с любимым человеком? Зачем требовалось выяснять отношения? Нам было отпущено так мало. Эд, прошу, прошу тебя. Заметила, что у него в руке зажат какой-то предмет. Попыталась высвободить из крепко стиснутых пальцев. Эд не желал с ним расставаться. Но я поняла. Ключи от машины. После сражения с лесом он попытался уехать ко мне. Дура! Какая же я эгоистичная дура! К чему мне его признание? Хватит и поступков. Но нет, нужно было больше. А теперь оставалось сидеть и ждать. Потому что никто не сможет помочь. Даже если на Земле есть лекари нужного уровня, я о них не знаю. Обратиться к Фортуне? Нет. Она будет только рада, если это исчезнет из этого мира. Тогда к кому? Куда идти? На что надеяться? Или просто ждать? Запретила себе паниковать. Раз Эд до сих пор жив, значит борется. Значит, обязательно победит. Никто не сможет его уничтожить. Нужно просто подождать. Побыть с ним, пока он справится. И верить, что получится. Тикали настенные часы. Раньше я вообще не замечала их стука, а теперь он превратился в наваждение. Тик-так, тик-так. Безумие, боль, ужас. Тик-так. За окнами стемнело. Я заметила это лишь потому, что стало хуже видеть Эда. Поднялась. Зажгла свет, чтобы не упустить ни малейших изменений в его поведении. Поняла, что сидела в куртке. Сняла ее, чтобы не мешала. И вернулась к Эду. Ему что-то снилось. Он метался по одеялу. Стащила с кровати подушку и второе одеяло. Легла рядом, укутала нас в кокон и прижалась. Вот так. Он успокоился и придвинулся ближе. Обняла, чтобы чувствовать каждый вдох. В мыслях царил разлад. Плохо понимала, что происходит и как долго. Кажется, я согрелась и уснула. Я проснулась от того, что мой пациент попытался высвободиться из объятий. Открыла глаза. Эд смотрел на меня. Сталь его взгляда помутнела. Лицо было белым, как мел. Но он пришел в себя. «Почему ты спишь на полу?» Раздался хриплый, едва различимый голос. «Ничего лучше не мог спросить?» Я уткнулась ему в шею, заливая слезами рубашку. Ревела, как никогда в жизни. А Эд молча гладил меня по спине, дожидаясь, пока прекратится истерика. Наконец удалось взять себя в руки. Всклипы прекратились. Я только втягивала воздух носом. «Ты напугал меня» высказывала всё, что накопилось на душе. «Я чуть с ума не сошла. Разве так можно? Что вообще произошло?» «Слишком много вопросов». Эд прижал меня и поцеловал. «Я тут, никуда не делся. Что ещё тебе нужно?» «Чтобы ты поднялся и перелёг на кровать», вздохнула я. «На полу холодно». «Прости, пока не смогу». Эд говорил так, словно это было само собой разумеющимся. Слишком много сил потратил. «Это лес?» «Лес кто же ещё?» Надоело ждать, и братец решил действовать. Иоаннард потрепал меня по волосам, как маленькую девочку. Пробрался в клуб и неожиданно напал. Как видишь, я победил. На этот раз. Он отправился зализывать раны. Долго не покажется. А где Ян? Его тоже нигде нет. Лес разрушил мою привязку. Ян в другом мире. Там, где и положено быть. Значит, он умер? Я не могла себе представить, что больше никогда не увижу громилу Яна. «Нет, он давно мёртв. Просто переместился туда, куда должен. Не стоит грустить. Смерть — это не конец, Аля. Всего лишь переход из одного состояния в другое. Прыжок между мирами, если хочешь». Я верила, но легче не становилось. «Ян, как же так? Почему?» «Он защищал меня», — ответил Эд на невысказанный вопрос. «Но лес сильнее. Даже в нашем мире мало равных ему. Поэтому Ян был обречён. На этом всё. Как твой экзамен?» «Буднично, словно ничего не случилось, словно он не потерял друга и не оказался на грани жизни и смерти». «Сдала», — ответила, высвобождаясь из объятий. «Только не ожидала, что за это время тебя попытаются убить. Что ж, сделала выводы. И теперь тебя не оставлю. Ни на минутку. Тем более, что у меня каникулы». Эд тихо засмеялся. Хриплый болезненный смех. «Но мне стало легче. Он жив и будет жить. Значит, мы справимся». Даже если Лиссандр вернется, даже если притащится кто-то еще, у нас просто нет другого выхода.